Глава двадцать третья. «Ты?» Немезида задрожала, как пойманный зверёк, пытаясь вжаться в спинку кресла. «Но как?» «Приказываю перехватить управление носителем», – равнодушно сказал голос моими губами. «Принять запрос и немедленно выполнить указания моего кагитора». «Нет!» – это были её последние слова, прерванные на полусловие. А потом всё изменилось. Аурелия Немизида застыла, замерла на секунду, устало опустив веки, а затем резко открыла глаза, полные ощущения, что её отключили и включили вновь. Заклинательница медленно поднялась, двигаясь странно, как деревянная марионетка. Энергетические кольца, удерживавшие меня, исчезли. Подойдя ближе, Немизида растянула и сняла ошейник. В следующую секунду пропало окружающее нас силовое поле. Затем она достала Азур экстрактор и хладнокровно ванзила его себе в шею. Выражение лица женщины было застывшим, абсолютно безразличным, как у неживого существа. Когда ошейник высвободил псиполе, Янн на мгновение ощутил её откровенный ужас. Это была странная эмоция, как изменница, застигнутая на месте преступления, испытывает страх пополам с чувством вины и стыда. Так и Нимизида боялась Невероятно боялась того, кто говорил моими устами. Несколько секунд, и на стол передо мной легли обруч усиликатора, нечто вроде мастер-ключа и наполненный азор конденсатор. Приказываю провести полную необратимую очистку памяти, стереть все идентификационные данные, обнулить звания и награды, по завершении процесса вернуть нейросеть в состояние предстартовой активации. Устало проговорил голос, и исчез. как будто был нововждением. Ощущение чужого присутствия развеялось, власть над телом снова вернулась ко мне. Я медленно встал. ЛГ Аурелия тут же заняла место на кресле подозреваемого. Она защёлкнула на своей шее браслет стража и вложила руки в желоба подлокотников. Вспыхнули алые нити, обвивая её огненными кольцами энергетических пут. Теперь мы поменялись позициями. Псимогущая Немезида оказалась на моём месте, скованная Она абсолютно бессильная. Её веки опустились, пальцы вцепились в подлокотники. Губы задрожали от беззвучной вибрации, пронзившей всё тело заклинательницы. Паникующее, запертое внутри сознание неожиданно начало гаснуть, будто проваливаясь в чёрную дыру. Очевидно, стартовал тот самый процесс полной очистки памяти. И выглядело, и ощущалось это страшно. Он её просто хладнокровно уничтожил. Но я не мог не признать, что решение обнулить немизиду было идеальным. Она забудет всё относящееся ко мне, вообще всё, и при этом сохранит жизнь и развитый носитель. Инкорнатор, нам нужно уходить отсюда как можно скорее. Оглядевшись, я понял, что мы находимся в личных покоях главы Тимуса. Несколько просторных комнат, спальня, рабочий кабинет. В отделке и обстановке чувствовалась женская рука. Наверняка в гнезде Немезида нашлось бы много интересного, но нейросеть торопила, подсвечивая дорогу. Взяв со стола всё, что там лежало, включая свой драгоценный криптор, я на мгновение задумался. Что же делать? Совершенно ясно, что в Тимусе оставаться больше нельзя. После инцидента в башне пустоты я засвечен. А обнуление Аурелии будет вообще невозможно объяснить. Пристальное внимание городских инков обеспечено. Нужно уходить. Мику права. Но куда и как? На крыше здания стоит личный флайнг. Мы можем воспользоваться им. Она подсветила лестницу, которая через два пролёта привела к отдельному выходу люку. Выбравшись туда, я оказался на крыше одного из крыльев П-образного корпуса Тимуса. В лицо бил свистящий ветер. Далеко внизу на арене возле обрыва виднелись хорошо различимые фигуры трибутов. Доносились знакомые хриплое крики паука, вернувшегося к руководству упражнения метела. Внезапно я понял, что черта пройдена. Я больше не вернусь сюда в роли трибута. Тимус и его тренировки, наставники, Ева, Ян, новые друзья, Тинки — всё это оставалось в прошлом. От этой мысли стало мучительно-горько. И мой умный Кагитор печально и понимающе кивнуло. Но нужно было двигаться дальше. В магнитном посадочном круге блестела серебристая стрела изящного флайинга. Много раз я видел, как он в красивом вираже опускается и взмывает отсюда. У нас есть к городу. Садись внутрь. Я обо всём позаботилась. Мы забрали мастер-ключ. Генный замок дистанционно отключён. Что ты предлагаешь, Мико? Ты раскрит. В целях безопасности нужно немедленно покинуть Тимус. Объяснить произошедшее Саурели и городским инкам будет крайне сложно. Кроме того, миссия не завершена. Нам нужно вернуться в город. У меня появилась новая информация. Я не умею управлять флайнингом. А тебе и не придётся. Поведёт автопилот. Поторопись, пожалуйста. По моим расчётам, у нас не больше 2-3 часов. Потом Аурелию обнаружат, и тебя начнут активно разыскивать. Нужно успеть выжать из этого времени всё. Зеркальная птичка внутри была отделана бежевой кожей, серебром и натуральным деревом. Неброская, изысканная роскошь, настоящий люкс, ни в каком сравнении с обшарпанными аппаратами легиона. Мне оставалось только использовать мастер-ключ и пристегнуться. Всё остальное моя нейросетьи, встроенные в торфлайнга, сделали сами. Мы бесшумно взлетели и понеслись по направлению к городу. Мико, что произошло? Что это было? Ты в прошлом обеспечил защиту своей послания, чтобы посторонние не смогли добраться до секретной информации. Когда Немизида захотела прочесть их, сработала нейропломба. Это нечто вроде заложенной мины, реагирующей на определённые триггеры. С Немизидой произошло то же самое, что и с нами. Тотальная очистка памяти и статуса, полное обнуление. Когда очнётся, она будет чистым листом. свежим инком без памяти, только что родившимся на свет, как мы с тобой в самом начале. Это жестоко, уничтожение личности. Полное обнуление и очистка памяти — жесткая защитная мера. Но ты не мог предвидеть, с чем столкнешься в процессе выполнения миссии. А это — единственный надежный способ сохранить информацию. Кстати, в случае с Немезидой, учитывая, скольких людей и инков она погубила, это очень гуманное наказание. Теперь у нее есть шанс все начать заново. Получается, в прошлом я был гранд-легатом. Весьма возможно, грей. Но также существует вероятность, что действующий гранд-легат на Чёрной Луне обнулил нас, записал послание, установил нейропломбы и отправил выполнять задания. Ты сказала нейропломбы. Значит, это не единственное. Все послания, которые ты видел, такие же нейропломбы, заранее записанные макросы. Некоторые безвредные, некоторые нет. Я не могу сказать точно, сколько их. В какой момент и с каким эффектом они сработают? Что ты предлагаешь делать? Есть какой-то план? Есть новая информация, Грей. Я получила её от гидотера Немезиды. Он был вынужден исполнять мои указания согласно директиве, и я скачала все доступные данные. К сожалению, не очень много, потому что большую часть времени Алекс был отключён. Но моя сеть виновато потупилась и развела руками. Моя вина, инкарнатор. Я сделала неверное предположение на основе неполных данных. Полигон в Тимусе и башня пустоты всего лишь фальшивки, виртуальные копии. Настоящий полигон был создан Прометеем для подготовки инкарнаторов первого легиона. Он существовал. Он был полностью реален, представляя собой экстромерное пространство, подобное кубу или монолиту. Э, где же он? До удара по городу он находился в арсенале, так же как главный терминал Стеллары. Сейчас неизвестно. Нам нужно это выяснить, Грей. Я всё понял. Мы клянули на ложную виртуальную башню пустоты, созданную исключительно для обучения атрибутов людей. В общем-то, относительная лёгкость прохождения отчасти намекала на это. Любой инкарнатор, применяя арсенал своих трюков, мог и в одиночку справиться с виртуальным тренажёром. Тимус в существующем виде был создан уже после войны одержимых, после покорения семи кланов и принятия клятвы. И это означало, что оригинальный полигон Должен был сохраниться, иначе с него не смогли бы сделать виртуальный слепок. Мику права. Все дороги ведут в город. Мне нужен инкарнатор Первого Легиона, который знает, где сейчас находится подлинная башня пустоты. Я поглотил Азур-батарейку, полученную от Немезиды. Номинал 50 тысяч Азур. Она содержала 22,5. Не густо, но лучше, чем ничего. Ещё одна, почти полная, была вставлена в амплификатор. Но её я решил пока оставить. Может, пригодится. Теперь Корвин. Я достал из криптора золотистый кружок анонимного Вокса, полученного от Меркатора Кошек. «На всякий случай», — туманно выразился главный торговец, обещая выйти со мной на связь, когда всё будет готово. Прошло два дня, сигнала не было. И времени ждать уже не оставалось. Тот самый «всякий случай» наступил. Я быстро шёл по заполненным людьми улицам города, скрыв лицо и метку под капюшоном легионного плаща. Развёрнутая перед внутренним взором интерактивная карта города, освещённая тысячей огней, помогала находить верный путь в хитросплетениях многоярусных улиц. Нейросеть наложила сверху алую сеть движущихся сигналов, обозначающих посты и патрули легиона, а также места расположения обзорных камер и маршруты дронов наблюдателей. Путь представлял собой извилистый лабиринт, но благодаря умнице Мико и её умелой навигации я благополучно размянулся с большинством объектов, способных меня опознать. Нельзя оставлять следов. Флайнг пришлось бросить на общей посадочной площадке и затеряться в толпе. Профиль Vox и счёт могли в любой момент заблокировать, а Свена Грейхульма объявить в розыск. Любое действие в городе: оплата покупки, поездка на монорельсе или транслокаторе требует метки. Отследить её проще простого. Тьма наблюдающих камер, сотни дронов и патрулей легиона, тысячи недремлющих глаз контролировали мегаполис. Как только меня начнут плотно искать, придётся очень туго, несмотря на все усилия нейросети. И самое плохое, что я здесь чужой. Не знаю города и его законов. Не смогу грамотно затеряться. Оставалось только надеяться, что Корвин быстро найдёт меня. Глава кошек, кажется, вошёл в моё положение, или мне так показалось. Однако выбранное Меркатором место встречи откровенно не вызывало доверия. Полузаброшенный Омега-сектор, изнанка города, настоящие трущобы. Я следовал указанным маршрутом, но мне всё меньше нравилась окружающая обстановка. Не очень хорошие кварталы, прямо скажем. Ветер гонял мусор и обрывки по лабиринту захламлённых улиц. Стены густо покрывала граффити-роспись. В основном изображения оружия, обнажённых женщин и оскорбительные ругательства в перемешку с лозунгами уличных банд. Однотипные серые здания казались полузаброшенными, некоторые чернели следами пожаров, другие, судя по виду, давно пустовали. И люди здесь попадались такие же. Или спешащие куда-то, или галдящие на перекрёстках группы в оборванной одежде, провожающие проходящих внимательными хищными взглядами. Омеги. Последняя страта города. Безработные, дикари и рабы, бесполезные отбросы общества, лишённые всех гражданских прав. Согласно городским законам, принятым в незапамятные времена, их не могли выгнать за пределы мегаполиса. Но и социальные льготы давно превратились в фикцию. Они ютились вот в таких полуразрушенных кварталах, предоставленные сами себе. Странное дело. Ворота города закрыты, и нет приёма людей извне. А этот росадник анархии и преступности почему-то существует. Да ещё и занимает хороший кусок территории под защитным куполом. Почему легион терпит такое безобразие под своим боком? Кому и зачем это выгодно? Здесь скрылось какое-то противоречие, но я опять-таки не мог уловить его суть и причинно-следственную связь. Тупо не хватало базиса знаний, потерянных во время перезагрузки. Грей, здесь Дорога привела к отдельному многоэтажному строению, полностью заброшенному и выгоревшему. Выглядело оно абсолютно непрезентабельно. А внутри оказалось ещё хуже. Заваленные грудами хлама, закопчённые и расписанные коридоры, загаженные квадраты бывших модульных жилищ. Я нашёл подобие холла на первом этаже, присел за грудой мусора и начал ждать. Другого варианта не было. Я не могла. Оставалось надеяться, что городские системы не смогли отследить меня в лабиринте заброшек, а кошки приложат все усилия для организации встречи. Корвин был моей единственной ниточку к городским инкам и настоящей башне пустоты. Надежда казалась отчасти безумной, но не просто так же я прошлый упомянул в сообщении, что Корвин может помочь. Значит, они были знакомы. Значит, в прошлом их что-то связывало. Возможно, крестоносец так называли Корвина в городе. даже знают, кем именно я был в прошлом. Гранд легат это огромная зацепка. Высшее звание Стеллары, дающее некий административный доступ к управлению системой. Судя по всему, гранд легаты могли сами формировать системные директивы и отдавать приказы чужим инкарнаторам, а абсолютные власти над другими инкарнаторами, вплоть до полного разжалования. И достичь этого ранга за всю известную историю удалось лишь единицам из десятков тысяч. Условия получения звания были неизвестны, но принципы стеллара намекали, что всё завязано на ликвидации тревог. Для повышения в офицерском звании требовались белые звёзды в легатском синии, об этом говорил Кай. А что нужно для грант-легата? Простая логика подсказывала, что необходимо ещё одно неизвестная ступень системных наград, которые, скорее всего, выдаются за ликвидацию красных тревог. А ведь красные тревоги это угроза планетарного масштаба. Значит, чтобы стать Гранд-Легатом, требовалось спасти мир. Моя нейросеть, чуть улыбнувшись, подтвердила кивком правильность рассуждений. И, скорее всего, не один раз, Грей. Кто был Гранд-Легатом? Я ещё раз проверил доступную информацию. Всего трое инков, о наличии у которых этого ранга было точно известно. Элейн — белая звезда. Подтверждённая гибель задолго до высадки на Чёрную Луну. К тому же я видел её со стороны в послании. Нет, невозможно. Легендарный Прометей, подтверждённая гибель, то ли от рук предательницы Нимезиды, то ли при ударе Абсолютом по городу. Он был создателем первого легиона, но в списках отправившихся на чёрную луну его не значилось. Прометей, судя по всему, остался хранить город, тоже не складывалось. Зигфрид, командир первого легиона, кто и с самой операцией. Самая вероятная кандидатура. Единственный из известных грант легатов, отправившийся на Чёрную Луну. Неужели действительно Зигфред? Смущало одно обстоятельство. Согласно докладам тех, кто вернулся, Зигфред погиб в самом начале осады вместе с неким отрядом Ронсеваль, когда первая волна инков была разгромлена и истреблена. Все трое считались подтверждёнными мертвецами. С разной вероятностью утверждали, что грант легатами возможно были некие Искандер и Белый Ворон. болтали о малоизвестной инке-девушке по имени Мэй. Информация была крайне спорной и неподтверждённой на уровне теорий и слухов. Существует теоретическая вероятность, что кто-то из выживших на Чёрной Луне инков стал гранд-легатом уже там. Генерация «Красной Тревоги» возможна и автономно, с помощью когиторов. Но не ясен механизм присвоения звания. На Чёрной Луне нет связи с терминалом Стеллара. Да, загадка. Впрочем, как бы там ни было, возврат к прошлому невозможен. Теперь я Грей, и путь придётся пройти заново. Вот только куда он приведёт? Лёгкий шорох донёсся снаружи. Хруст. К зданию кто-то приближался. Я расширил псиполе. Я ощутил, что сюда идёт группа людей, и у них весьма решительные намерения. Кровавые блики агрессии и злобы, как у стайки на уськанных бродячих псов. Спустя несколько мгновений они один за другим появились в помещении, Я убедился в правильности своих предположений. 8 человек. У них не было огнестрела, только холодное оружие, дубинки и цепи. Пустоглазые наркоманы Омеги, уличные бандиты, готовые за щепотку нюха на любое злодеяние. Они пришли сюда не случайно. Ему казали место и обозначили жертву. Попыток поговорить не было. Они сразу бросились ко мне, стараясь окружить со всех сторон и зайти за спину. Опрометчивое решение. Я поймал на лету брошенный булыжник, резким броском возвращая его противнику. Оклонился от удара дубинки, утыканной гвоздями, перехватил руку нападавшему и заломил её. Использовал парня как щит против остальных. Бедняге порядком досталось, а я, отбросив его, проскользнул между врагами и резким ударом в пах вырубил второго. Мгновенное раздумье: что делать? Я мог выхватить крысу и просто перестрелять их всех, или перерезать фангам численность не давала Омегам никакого преимущества. Они были медленными и слабыми бойцами, не представляющими опасности для меня. Даже если заденут, не страшно, но убивать их казалось кощунством, несмотря на явную агрессию. Это всё-таки люди, чистые люди, хоть и вставшие на дерьмовую дорожку. Я им не враг, и речь не идёт о моём выживании. Инкарнаторы должны использовать свои способности, чтобы защищать их, а не убивать. Как там было высечено на памятнике Прометею: мы защищаем людей. Врубив ауру света, обжигающую и замедляющую всё попадающее в радиус действия, я перешёл от защиты к нападению. Ослеплённые омеги крича от боли, отшатывались в стороны, а я обезоруживал их одного за другим, стараясь сильно не поранить нападавших их же оружием. Несколько ушибов, сотрясений и сломанных пальцев не в счёт. Ошеломлённые, ослеплённые жгучим светом, частично поколеченные, они отползали в разные стороны со стонами и ругательствами. Я активировал исцеление, сделав льющийся свет лечебным, и сконцентрировал своё псиполе на разумах несчастных. Вы сейчас уйдёте, начнёте новую жизнь и больше никогда не будете употреблять нюх, громко произнёс я, передавая мощный мысленный посыл всем одновременно. Они медленно поднимались, сметённо переглядываясь и ощупывая свои тела. Мой свет быстро излечивал нанесённые раны и незначительные увечья, не оставляя на людях следов схватки. Я чувствовал, как мой ментальный сигнал клеймом запечатывается в их сознаниях и знал, это сработает. Им придётся начать новую жизнь. «Уходите!» Я сделал ещё одно усилие, и они пошли к выходу, всё время оглядываясь, молча оставив своё незамысловатое оружие. Эмоции, исходящие от Амека, были странными: страх, смешанный с невероятным изумлением и что-то, больше всего напоминающее священный трепет. Когда ещё последний из нападавших, в зале вдруг раздались редкие хлопки аплодисментов. Густые тени в углу словно ожили. Я был готов поклясться, что там никого не было, неожиданно обрисовав фигуру в капюшоне. Продолжая аплодировать, человек шагнул ко мне и движением головы отбросил надвинутый капюшон. Я узнал лицо и хитрую усмешку главного Меркатора Кошек. Значит, он всё это время был здесь? Или проник только что? Но почему я его не заметил? Почему моё пси-восприятие не может обнаружить его? «Впечатляющее представление», — сказал Меркатор. «Я рад, что не ошибся в тебе, мой друг». «Ты меня обманул», — произнёс я, чувствуя прилив холодной ярости. «Это ты всё подстроил? Зачем?» «Просто небольшая проверка». пожал плечами торговец Нужно же было убедиться, кто ты на самом деле. А если бы я её не прошёл, мелочи жизни, без улыбки произнёс Меркатор. Ну, перейдём к делу. Итак, что там с моей платой? Будь добр, моя скола казури до, пожалуйста. Я что-то не вижу здесь Корвина, прищурился я. Опять обман. Обижаешь. Кошки всегда выполняют свои контракты. Так или иначе, сказал собеседник. «Оглянись, он за твоей спиной». Миг назад там никого не было. Прежде чем я успел повернуть голову, уловить смутное движение сзади и зафиксировать новый мощный разум в зоне пси-восприятия, мою шею уже холодило лезвие клинка пришельца. Корвин действительно появился. Он стоял сзади и мог одним движением обезглавить меня. «Ты меня искал», — утвердительно произнёс инкарнатор. «Зачем?»